Освободившаяся ПНК вымывалась в цитоплазму, а потом выводилась из клеток. Петра показал ей фотографию, похожую на червя молекулы ПНК, выползающие из кишечной клетки. Наплыв искусственно созданного белка в кровь и ткани кишечника вызвал мобилизацию эозинофилов, защиту человеческого организма от посторонних захватчиков. Все шло к анафилактическому шоку.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 И Элиза, что удивительно, ответила тем же. «И пусть это прозвучит возвышенно, ПНК и есть этот ключ», — объяснил Эдвард. «Он открывает полную силу ДНК и отдает чертежи жизни в наши руки. С помощью ПНК генные инженеры смогут создавать нити со специальными генами, избавляя человечество от биологических ограничений. ПНК позволит конструировать совершенно новые гены